Глава 1222. Семя Дао. Возможно, это небо, но в мире есть лишь пустота. Возможно, это космос, но во Вселенной есть лишь бескрайняя тьма. Ни света, ни единого проблеска, ничего. Существует только непроглядная бездна, кроме черного других цветов нет, здесь холодно, подстать стать царящей тут атмосфере. Ван Буоло уже доводилось ощущать нечто подобное. На планете Фатум после прошлой жизни белого олененка он оказался в окружении холода и чернеющей пустоты. Сложно сказать, сколько времени он там провел. Когда холод стало невозможно выносить, а чернота стала совершенно непроглядной, ему стало казаться, будто весь мир двигался к неминуемому концу. В этот момент он увидел яркий свет. Яркая точка распустилась, словно цветок, где-то очень далеко, а потом превратилась в ослепительный луч света. Он нес в себе неописуемую силу отчего казалось, будто он мог разогнать всю тьму мира, изгнать и смести все со своего пути. Это Ван Боло тоже уже видел. Будучи дощечкой из черного дерева в одной из прошлых жизней, он стал свидетелем похожей сцены. Так выглядело сознание новой вселенной, но сейчас рождалась не новая вселенная, занималась заря. Сияющий диск медленно поднимался в непроглядной бездне, еще больше света хлынуло в накрытый мраком мир и бескрайнюю пустоту. Не имело значения разгоняло оно или сжигало тьму. Вместе с солнцем пришла аура, поднимающая боевой дух и вызывающая желание неуклонно двигаться вперед. Из-за этого во тьме мира разгорелся бессмертный свет, негасимое пламя. Этот свет начал рвать тьму на части, теснить и занимать ее место. Пылающий алый диск поднимался все выше. В звездном небе, мире и пустоте угольная чернота, словно нечистая сила или сворозлых демонов и порочных созданий, стала распадаться. Фрагмент за фрагментом тьма разрушалась и исчезала, словно в мир пришла праведная аура, способная стереть с лица земли все зло. В ней не чувствовалось ничего порочного, она казалась грозной, величественной, могущественной. Со всех сторон зазвучал рокот от алый диск парил очень высоко, но теперь мир был очищен. От увиденного у задрожавшего Ван Буэлэ бешено застучало сердце. После изгнания ночи из разума Ван Буэлэ образ с солнцем начал расплываться. Однако в его сердце надолго отпечаталась картина встающего солнца, который разгоняет тьму бездны. Под влиянием исходящей от него ауры и озарения, Ван Буэлэ надолго погрузился в просветление. Через несколько дней Ван Буэлэ прошептал «Это предрассветный час, изгоняющий ночь». В глубине души он восхищался отцом Ван и создателем такой впечатляющей даосской магии. Хотя техника «Предрассветный час» в некотором смысле выходила за рамки даосской магии, Она была ближе к вере, чем к магии. «Техника веры?» Шепот Ван Боле был едва слышен. Это название он услышал из послания нефритовой таблички отца Ван Ии. Об этом он знал ровным счетом ничего и не станет копать глубже, потому что отец Ван Ии сказал, «Техники других можно использовать для убийства, но их нельзя постичь». Техника предрассветный час, казалось, не была предназначена для того, чтобы отнимать жизни. Вот только сделанные Иван выводы и полученное просветления говорили об обратном. Полученная техника была чрезвычайно смертоносным оружием. Даже проклятие Патриарха Бушующее Пламя сильно уступало ему, они находились на совершенно разных уровнях. Проклятие было таинственной магией, но слишком уж темной. Предрассветный час с другой стороны воплощал с собой праведную ауру неба и земли, способную сокрушить все на свете. «Быть моим врагом все равно, что быть тьмой ночи!» Сквозь Ван Буэлэ как будто прошел разряд тока. От этой мысли у него начало покалывать кожу. Как следует осмыслив эту фразу, она начала казаться даже более тиранической и кровожадной, чем могло показаться на первый взгляд. Это позволило Ван Буэлэ больше узнать об отце Ван И. Он уже понял, что этот человек подтвердил свою дау, пройдя по залитому кровью пути культивации. На своем веку он отнял несчетное количество жизней. Получение просветления техники предрассветный час, по его мнению, было связано с озарением из прошлых жизней. Но самым важным элементом было полученное наследие, оно представляло собой признание права, чтобы вместить чужеродное дао в мир каменной стела. Ван Була сделал глубокий вдох, у себя в голове он изучал технику предрассветный час под разными углами, раз за разом мысленно симулируя ее в голове, он удерживал себя от порыва постичь ее. Открыв глаза, он не стал искать ее исток. На текущем уровне в качестве смертоносного оружия мне ее вполне хватит. Ван Боулэ с решительным видом вновь взял нефритовую табличку. Его интересовали 8 наивысших дао. Сейчас ему требовалось углубить свое просветление и найти дорогу в будущее. Мое дао свободы, восемь наивысших дао станут защитником моего дао. Негромко сказала Ван Боулэ и стала мысленно растворяться в восьми наивысших дао. Пока он медленно затуманивался, перед ним возникла водная гладь. Тишину нарушил звук падения капли в воду, эхо раз за разом повторялось. По водной глади тем временем пошли девять колец, а Ван было еще сильнее затуманился. Быстро достичь просветления техники 8 наивысших дау нельзя. Исток этой техники залегал слишком глубоко, ее происхождение было слишком внушительным. Даже Ван Буэлэ не мог вжатые сроки изучить ее. В мире каменной столы у него осталось не так уж много времени. Для обретения озарения восьмины и высших дао, Ван Буэлэ использовал отражение времени, чтобы вернуться в прошлое. Путешествие между прошлым и настоящим в потоке времени, для него время как будто остановилось. В этой вечности он мог искать озарение дао. 100, 200, триста лет, тысяча, две, три тысячи лет. После восьми использования отражения времени, Ван Буэлэ инстинктивно почувствовал, что не просто прошел сквозь время, но и углубил свое понимание. Теперь он нащупал лимитацию техники, если он просто пойдет дальше, то предел будет находиться намного дальше во времени. К примеру, он мог добраться до эпохи маленького лененка и даже дальше. Но культивировать в прошлом 8 раз были пределом. К счастью, 8 раз было более чем достаточно. Затуманенный Ван было постепенно прояснялся, в его открывшихся глазах без труда угадывался отпечаток времени. В этот момент он прошел 8 кругов, 7200 полных лет. «Так и вот, что такое Восемные Высших Дао», – прошептал Ван Була. Из его глаз еще с отпечаток времени, от тела стали исходить и два ощутимые манации пяти элементов. В зрачках возник образ огромного дерева, бушующих волн, полыхающего неба, могильного кургана и оружия всего сущего. Пять стихий лежали в основе Восьминые Высших Дао, Высшее Дао дерева, Высшее Дао Воды, Высшее Дао Огня. Высшее дао-металло металла, высшее дао-земли. Пять ступеней надо завершить по очереди, дабы довести их культивацию до совершенства. Ему нужно найти пять великих сокровищ, связанных с этими элементами, и превратить в семена дао. Чем выше будет их качество, тем выше поднимется ван Бууле. Семена дао превосходили дао-основания. Первым мне нужно культивировать высшее дао дерева. В глазах ван Бууле разгорелось яркое пламя, Ни один предмет на свете, относящийся к этой стихии, не мог превзойти его истинное дао. Шип из черного дерева. Высшее дао-дерево идеально подходило Ван